Второй адрес я отрабатывал на максимальном приближении. Так действовать было рискованно, но другого выхода я не видел. Подъезд, где жил порученный мне агент, был обгажен и обшарпан до нельзя. Штукатурка осыпалась, стены в надписях самого неприличного свойства. Ну как тут без ремонта? от чего не помочь бедолагам-жильцам в виде, так сказать, безвозмездной тимуровской помощи? Кто, если не я, а? Нет, я не поспешил облачиться в рабочую робу, не взял в руки кисть замалевывать хулиганские надписи. Я решил ремонтировать весь дом. Раздобыв денег, известным еще по первой учебке способом, я в ближайшем СМУ, За три ящика водки получил все необходимое — цемент, краску, кисти, краскопульты, стремянки и даже машину, которая все это привезла по указанному адресу. В другом СМУ, представившись работником ЖЭКа, «Мужики, спасайте положение, хуже хренового, послезавтра комиссия, жильцы пишут петиции, а ремонт на нуле, плачу наличными», нанял три десятка профессионалов-маляров. Что могли увидеть вражьи глаза? Вначале подошла машина, из кузова которой с грохотом посбрасывали бочонки с краской, носилки, краскопульты и тому подобную строительную дребедень. Затем подъехал опять-таки нанятый за гектолитры автобус. Из него, радостно переговариваясь, Вывалились три десятка штукатуров-маляров, подхватили, разнесли по подъездам инструмент, застучали мастерками. Ну, у кого хватит воображения заподозрить, что весь этот шум-гам производится только для того, чтобы прикрыть контрслежку одного единственного агента-спасателя? Облачившись в такую же, как у всех, робу и тем слившись с толпой, Я основал по подъездам, по этажам, изображая строгого знающего, за что платит заказчика. Мазал по пальцам краску, ковырял ногтем свежеоштукатуренные стены, утверждал колеры, ругался, что не вывесили предупреждающих, осторожно окрашено табличек, принимал претензии, почему в нашем подъезде работают только два маляра в соседнем восемь, и благодарности, но ну, наконец-то уважили, спасибо, жильцов. Пришлось пообщаться и с представителями ЖЭКа. — Кто послал, кто послал? Петров — Петров! Не без грубости отвечал я ополоумевшему от увиденного инженеру. — Меня послали, я делаю. что еще надо? Или вы думаете, я сам все это придумал? И чтобы совсем добить, растерявшегося Жековца прикрикнул. — Вам что, не нравится? Так мы можем уйти. Разбирайтесь сами. — Эй, мужики! — Нет-нет, что вы! — затараторил испугавшийся чуть недоекотый инженер. — Это я так, я ничего. Я думал, может, чем помочь. И с замершей на губах сладенькой улыбкой инженер попятился во своясе, боясь дальнейшей беседой спугнуть обрушившееся на ЖЭК счастье. Пусть работают, а то сообразят раньше времени, что перепутали адрес и поминай, как звали. Неожиданным последствием нашей беседы явилось прибытие в мое распоряжение бригады мобилизованных жЭковских дворников. Может помочь, чем, подмести... Раствор поднести. К вечеру энтузиазм рабочих иссяк, а объект всё не появлялся. Не на всех возымели действия даже двойные и тройные вечерние надбавки, а больше платить было опасно. Щедрость она тоже меру должна знать. К темноте удалось удержать лишь шестерых человек, а его все не было. Всех оставшихся рабочих я сконцентрировал в интересующем меня подъезде. Сам расположился на лестничной клетке, на этаж ниже охраняемой квартиры, и, стоя на стремянке, тупо штукатурил стену. Спасибо первой учебке, обеспечившей меня полусотней рабочих профессий. Сколько я еще могу протянуть эту волынку, не вызывая подозрений протянуть? Час, два, три? Не работать же всю ночь! Стемнело. Я уже продумывал отходные варианты, когда услышал шум подъехавшей к подъезду машины. Хлопнула входная дверь. — Ну давай, передвигай ногами, чуть-чуть осталось. — Ну что же ты так накушался? Нельзя же так! — услышал в квадратном проеме лестницы голоса. Свесившись к перилам, Я увидел крепких, хорошо одетых парней, ведущих под руки. Да, именно его, номера четвертого. Он был в полной отключке. Руки свободно болтались, ноги волочились по ступенькам. Неужели я опоздал? Нет, не может быть. Продолжая возить мастерком и насвистывая какую-то мелодию, Я лихорадочно соображал, что делать. Их трое. Два ведут моего подзащитного под руки, один страхует сзади. Ребятки крепкие, накачанные и наверняка вооруженные. Первый и тот, что сзади, и той, узнанной мною медицинской бригады. А где доктор? Шансы один к трём. Плюс наверняка водитель машины. — Эй, парень, пододвинь лестницу, — приказал один. — Не видишь, человек, плохо. — Щас, щас. Засуетился я, спрыгнул, оттащил стремянку. Назначенного мне в охрану помощника резидента протащили дальше. Похоже, его накачали наркотиками. Значит, какое-то время потребуется для того, чтобы привести его в чувство. Минут 20-25 у меня в запасе есть. Я прихватил монтировку, спустился вниз к щитовой, вскрыл дверь. Вот они, предохранители, рубильник провода. Можно вырубить свет сейчас. Но как умудриться в темноте быстро добежать до нужной квартиры? К тому же, на лестничные клетки повылезут жильцы. Нет, мне надо по крайней мере 30 секунд свет. Как этого добиться? Я поднял с пола металлический огрызок отработанного электрода, выспол на пол спички, в два слоя обложил ими электрод, обмотал нитками. Получилась деревянная изолирующая рубашка. Так, теперь положим этот опасный сандвич на два оголенных провода и подожжем. Когда спички сгорят, металлический стержень осядет на провода и замкнет цепь. Короткое замыкание. Отлично. Не торопясь, но считая время, я поднялся на требуемый этаж. Стал возле двери, закрыл глаза. Я должен был привыкнуть к темноте. Это даст мне несколько секунд преимущества. Прошло четверть минут. Хлопок, вспышка, темнота. Пауза. Застучали в дверь. Что случилось? У вас тоже света нет? Щёлкнул замок моей двери. Всё верно, не могли они не насторожиться, не могли не попытаться выяснить, что произошло. Дверь приоткрылась. Сейчас мой враг, ослепленный темнотой, на мгновение высунет голову, чтобы попытаться что-то рассмотреть. Должен его разочаровать, увы. Что-либо увидеть ему уже не удастся. Никогда. Быстрым движением я прикрываю дверь, зажимаю ему голову и бью строительным мастерком, которым недавно возил штукатурку по стенам, в горло. С невнятным хрипом он падает. «Что такое?» — встревоженно кричат из темноты. «Сейчас спущусь, узнаю!» — отвечаю я, подражая его голосу, услышанному полчаса назад, когда они поднимались по лестнице, и хлопаю дверью. «Тишина. Я в квартире. Вот они, многочасовые учебные игры. Вот когда они пригодились». Стараясь не производить шума, я ползу вдоль стены, поводя ушами, как локаторами. Стул, тумбочка, аккуратно обогнуть. Теперь можно не спешить, теперь время работает на меня. В квартире, благодаря тяжелым толстым шторам, царит абсолютная темнота. Видно, не любил человек шефа подставлять себя чужим взглядом. В этой темноте двигаются, дышат... Переговариваются люди, люди, которых мне предстоит убить. — А что за хреновина? Как дело? какая-то ерунда случается. Да ладно ты, не нервничай. Сейчас включат, а если не включат, это очухается, свечи найдет. Расслабься. — Расслабься, расслабься, — соглашаюсь я, проползая в комнату. Мне азартно и одновременно спокойно. Я уверен в своих силах. В этой дуэли мне не проиграть. Захожу на голоса, плыву подошвами над полом. «Черт, закурить, что ли?» — говорит один. Опасность. Свет зажженной спички мгновенно снимет с меня покрывало невидимость. Теперь я знаю, с кого начать. Продвигаюсь к курильщику, захожу сзади, слышу его дыхание, чувствую ладонью... Вытянутой руки теплую струю воздуха, выдыхаемого из носа. Значит, горло на 10 сантиметров ниже. Приготавливаю мастерок. «Дьявол!» — ругается жаждущий закурить, не сумев в темноте сразу открыть пачку. «Пора». Мгновенным движением я зажимаю ему ладонью рот, вторым перерубаю горло. Наверное, это жестоко, когда невидимые руки из темноты внезапно лишают тебя жизни, не оставляя даже права на сопротивление. Это жестоко, но они этого хотели сами. — Ты чё? — настороженно спрашивает другой, слыша непонятный шум и бульканье. Я аккуратно укладываю вторую жертву на пол. — Ты чё? — щелкает курок. Он вытащил оружие. — Сёма! Ответь, Сёма! Кто здесь? Бесшумно, как охотящаяся пантера, я наползаю на последнего оставшегося в живых врага. «Семен!» — выстрел. В мгновенной вспышке света я вижу искаженное страхом лицо. Теперь надо спешить. В быстром прыжке я настигаю жертву и сильно ударяю ручкой мастерка по затылку. Он вскрикивает и оседает. «Минус три. Все». Подхватываю, забрасываю на плечо все еще бесчувственное тело подзащитного и быстро, но не торопясь, выхожу из квартиры. Навстречу мне по лестнице, пыхтя и чертыхаясь, карабкается человек. Почти наверняка это водитель машины, услышавший выстрел. Встреча с ним не входит в мои планы. Я отстраняюсь, прижимаюсь к стене. И все-таки он задевает меня. — Гражданин, но ну нельзя ли поосторожней? — капризным тоном возмущаюсь я. — Заткнись! — отвечает он и снова, спотыкаясь на ступеньках, несется вверх по лестнице. Я выхожу на улицу. В замке, стоящей напротив подъезда машины, как и ожидалось, торчат ключи. Спешил водила. Оно и понятно. Я роняю на переднее сиденье спасенного мной агента и нажимаю на газ. Потом на конспиративной квартире я долго привожу в чувство своего подопечного. Он мотает головой и ничего не понимает. Ждать и не высовываться. Передаю я ему приказ шефа и отправляюсь в баню. Нет, это не моя причуда, это указание шефа. По дороге из телефона автомата я прозваниваю по данному мне телефону, и прошу Нюру. Такой здесь нет, — отвечают мне, — правильно, набирайте номер. В бане я покупаю веник и иду в парилку. Место для встречи выбрано подходящее. Народ не переводится, за каждым не уследишь, а что касается электроники, так в такой температуре, в таком пару никакие жучки-паучки не выживут, а на себе технику не спрятать, потому как весь на виду. Эй мужик, веничком пройдись, просит голый гражданин. Но это он для всех гражданин, а для меня связник. Я долго хлестаю его по спине, он хаает, хаает, фырчит, стонет, Затем он лупит меня березовым веником, и я тоже охую ахую, блаженно вздыхаю, прошу поддать парка, хотя с большим бы удовольствием просто растянулся на полке и уснул. «Ох, хорошо! Ох, здорово!» — шумно отдуваюсь я. «Ай, спасибо!» «Дать бы ему за такое усердие хорошего леща!» «Ну, услужил!» И в компенсацию за перенесенные муки прихватываю его мыло. «Вообще-то это не мыло, контейнер, хотя мыться им можно». Дома я вскрываю контейнер и, используя специальный код, внимаю очередным указаниям шеф. Дела, похоже, совсем хреновые. Все ранее используемые почтовые ящики, тайники и формы связи аннулированы. Передача сведений только из рук в руки. Вот откуда эта опереточная встреча через баню. Деваться некуда. Видно, понимая, что партия проиграна, Резидент пошел в банк решившись на запретное, открытую добычу информации. Правильно, ему-то терять нечего. Если проскочит, то и так проскочит, а если убьют, то все равно убьют. Я догадываюсь, что до полной картинки ему не хватает нескольких, двух, может быть, трех фрагментов. Но без них целое рассыпается. Так бывает, что огромную плотину держит один единственный махонький кирпичик. Вытащи его, все сооружение зашатается. Отсюда следует моя задача — заткнуть дыру, чтобы впоследствии главный архитектор мог похвастаться произведением своего искусства, а в качестве затычки использовать собственное тело. Такая работа. Завтра мне придется заниматься гнуснейшим делом вытрясать показания и далее мотать цепочку самостоятельного следствия до полной победы или смерть. Под такое дело шеф пожертвовал мне свои основной и резервный склады. Бери, пользуйся, только дай результат. К ночи забираюсь в чужую дачу. Аккуратным образом обмотанного тряпкой молотка Я разбиваю старинное зеркало, вытряхиваю на пол из ящиков стола содержимое, роняю телевизор, любуюсь на свою работу. Впечатляет. Жду хозяина, который и будет играть в подготовленном сценическом пространстве главную роль. Как и обещалось шефом, он объявляется в десять часов. Долго открывает дверь с полудюжины секретных замков, входит, снимает ботинки, аккуратный, включает свет и видит все. Я, притаившись у него за спиной, с удовольствием наблюдаю произведенный мною погром. Подследственный стоит минуту столбом, выпучив глаза и не в силах дожахнуть. Он начинает бояться, что и требовалось. Наконец он, выйдя из столбняка, поворачивается и замечает, вы угадали меня. Я даю ему некоторое время, чтобы он мог осмотреть мой туалет. Оформление у меня соответствует моменту, что-то среднее между японским ниндзя и базарным мясником. На голове шерстяная черная шапочка с прорезями для глаз. Опять-таки черный облегающий костюм с засученными рукавами, широкий и снова черного цвета кожаный пояс. Черный цвет люди вообще воспринимают как-то трагически, траурно. Явись я в белом веселом костюмчике пляжного покроя, эффект был бы не тот. Далее он не видит ничего, потому что я отключаю его несильным ударом кулака в шею. Когда придет в себя, он будет совершенно голым. Раздетый человек всегда чувствует себя очень незащищенным передодетым, небольшой прием, дающий большие преимущества. Будет голым сидеть в кресле, спеленутый по рукам и ногам, глазами в стену, с неудобной и дурно пахнущей, уж не собственный ли носок, затычкой во рту ему будет неудобно больно стыдно но более всего страшно что дальше что что пусть думают пусть напрягаются нет для человека врага коварния его собственной фантазии убьют или не убьют будут мучить или нет выдергиваю изо рта подследственного кляп помоги Вскрикивает он и получает чувствительный удар в солнечное сплетение. Теперь он будет тих какое-то время, даже без затычки во рту. — Кто вы? — сквозь слезы спрашивает он, едва оправившись от удара. — Я молчу. — Кто вас послал? Вы меня убьете, нет? — Я молчу. — Давайте договоримся. У меня есть деньги, я могу заплатить. — Я молчу. — Я могу хорошо заплатить. Сколько? Вы только скажите. — Я молчу. И от этого молчания ему становится еще страшнее и страшнее. — Вон там, в стуле зашит. Возьмите, сколько надо. Возьмите все. Мне не жалко. Потом еще. У меня есть. Я вспарываю обивку стула, достаю деньги. — доллар — Да-да, доллары здесь много. Берите, они ваши. Я смотрю, словно сомневаюсь, на увесистую пачку, даю подследственному талику надежды, Позволяю ухватиться за кончик ниточки, ведущей к спасению. А вдруг возьмет? Возьмет? Конечно, возьмет. Не может не взять. И тут же обрезаю ее. — Не фальшивые? — Нет, нет. Самые настоящие, не сомневайтесь. Заискивающе улыбается, кивает головой он. — Значит, настоящие. Заключаю я и поджигаю пачку, любуюсь на голубенькое пламя, жующее края банкнот. Вот так, запросто, не моргнув глазом, уничтожить кучу валюты. Он сумасшедший маньяк, он способен на все. Вот теперь ему станет по-настоящему страшно. Убивший доллары, человека прикончит запросто. Он мерит меня своими мерками и тем загоняет себя в тупик. Я совершил безумный по его понятиям поступок и тем самым вылез за рамки логики, объясняющей происходящее. Надежды не осталось. Остался только страх. «Еще предложение есть?» — спрашиваю я, глядя в его выпученные, обезумевшие от ужаса глаза — и, не ожидая ответа, задаю свои четко сформулированные шефом 10 вопросов. Он молчит. Взвесим. За и против, предлагаю я. Если вы все рассказываете, то вы, первое, сохраняете в целости вот эти все ваши ценности, второе, упрочиваете свое положение, Ибо с нашей помощью устраните конкурентов, освободите ступеньки лестницы, ведущей наверх. Вы нас, как таковой, не интересуете. Мы охотимся за крупной рыбой, и ей и гибнуть. Вам занимать их места. Третье. Вы завоюете наше расположение. А это, поверьте, очень немаловажно. Четвертое. «Я в десятикратном размере возмещу ваши финансовые...» Я кивнул на сгоревшую пачку денег. «Потери...» Валютный запас из резидентского тайника. «Пятое и более важное, чем все предыдущее... Вы сохраните себе жизнь». «С другой стороны, если вы будете упорствовать, будете молчать, то вы потеряете жизнь» потеряете ее в муках, узнав напоследок, что такое боль, не какая-нибудь примитивная зубная, а настоящая смертная. И главное, все равно расскажете все. Выбирать вам, но, предупреждаю, каждая минута размышлений лишает вас десятой части денежного вознаграждения. Думайте, время пошло. Для стимуляции аналитических способностей клиента Я применил банальный, но действенный прием — раскладку пыточного инструмента. На придвинутый журнальный столик я в ряд выложил зажимы для пальцев, длинные иглы, щипцы, никелированные кусачки, зажег спиртовку, поставил на нее греться большой гвоздь. И еще, что особо впечатляет новичков, — Достал аптечку первой медицинской помощи, бинты, шприцы, шины и прочее. Мол, мы не шутим, будем клиенту кровь пускать, кости ломать. Парадокс, но вид средств оказания медпомощи ужасает больше, чем пыточные приспособления. Психология подследственный испугался до такой степени что по- моему перестал считать убывающие каждую секунду деньги он сломался на четверт минуте через час я узнал все клиент получил причитающиеся ему деньги я сведения из десяти полученных ответов 6 были нужны и понятны только резидент Четыре касались непосредственно моего задания. Из них три были исчерпывающими, а один, может быть, самый важный, грешил приблизительностью. Подследственный знал, откуда пребывало сырье, где накапливалось, где сортировалось, перегружалось на автомобили, но не знал главного, куда оно уходило. На фазе перегрузки транспортная цепочка прерывалась. В дальнейшем сырье выныривало вновь, но уже в форме толстых денежных пачек, уложенных друг на друга в несгораемые сейфы. Резидент вычислил итог. Устойчивое поступление гигантских денежных сумм неизвестного происхождения. Я выпотал начало, один из накопительных складов сырья. Отсутствовала соединительная середина. Где и как сырье доводится до требуемого стандарта, в каких краях и каким образом превращается в деньги, где и каким образом добраться до истины мне было необходимо хотя бы потому, что товаром были наркотики. Проще всего размотать транспортную цепочку. Можно было, проследив за машинами, перевозящими сырье. Но как это сделать? Сопровождать колонну мне, конечно, не дадут. Любая подозрительная транспортная единица будет немедленно остановлена вооруженной охраной. Мерятся с ними силой роскошь непозволительная и к цели не приближающая. К тому же наверняка они одеты в милицейскую форму или даже являются штатными милиционерами, подрабатывающими в мафиозных структурах в свободное от службы время. Очень удобно. Такие и стрелять-то в меня не будут. Отвезут в отделение, составят протокол, отобьют смоченными в воде полотенцами почки и еще суток пятнадцать заставят метлой махать. А если раскроют, кто я, втихую удавят в КПЗ, списав все на несчастный случай. «Был бы у меня радиомаячок...» да в придачу к нему вертолет. Но нет у меня ни того, ни другого. Обычно такие перевозки отслеживают, сменяя и страхуя друг друга 10-15 групп профессиональных сыскарей. а я один во всех лицах. Придется, видно, обходиться подручными средствами, вроде тех, которыми орудовали еще прапрадеды нынешних сыщиков. Я отправился в магазин. Купил пару банок краски, пустые полиэтиленовые пакеты, и веревку. Пакеты вложил один в другой, влил туда краску, горловину обвязал веревкой, на концах которой закрепил специальные металлические крючки. Вот и вся сыскная механика. Долго доводил свою хитрую аппаратуру до требуемой кондиции. Настраивал, перестраивал, перекраивал. Измаялся, но нужного результата достиг. Одна капля краски в 10 секунд. Осталось закрепить капельный маячок. Так называл я свой аппарат на объект. И вновь возник привычный вопрос «как?».